Греция. Пятый век до нашей эры. Акрополь в Афинах. Изначально Акрополем назывался укрепленный город, который начинали строить, как правило, с самой высокой точки на местности, чаще гористой. В древние времена он служил не только жилищем, но и хорошо укрепленной крепостью, защитой от врагов. Афинский Акрополь начали возводить еще во втором тысячелетии до нашей эры. После разрушения во время греко-персидской войны 480 и 479 годы до нашей эры его стали восстанавливать. И значительный вклад в реконструкцию Акрополя внес известный архитектор Фидий. В столице Греции, Афинах, можно увидеть многие уникальные памятники минувших эпох. Но все же самым выдающимся, самым знаменитым является Акрополь расположившейся на 150-метровой возвышенности. Люди селились в этой гористой местности еще в третьем тысячелетии до нашей эры сажали оливковые деревья, ставили каменные изваяния богов. Но во время так называемой Микенской эпохи, 1600-й и год до нашей эры на вершине построили царский дворец и обнесли его мощной каменной стеной. Постепенно люди стали спускаться к подножию горы, расселялись вокруг, оставшиеся строения служили местом моления и поклонения. Вполне возможно, что именно в этот период появилась легенда, согласно которой за покровительство города у его жителям боролись два бога. Владыка морей бог Посейдон и богиня мудрости и справедливой войны Афина. У нее было второе имя – Парфенос что означает девственница. Каждый должен был сделать городу подарок. И чей окажется важнее, полезнее, имя того и останется с городом. Ударил Посейдон своим трезубцем в скалу, и оттуда обильно потекла морская вода. Ударила землю Афина острием копья, и на том месте выросло оливковое дерево. Олимпийские боги, судившие спор, посчитали подарок Афины более важным и полезным для граждан. Они отдали город под ее покровительство. Так у него появилось название Афины. Нынешний Акрополь, развалины которого сохранились, начали строить в V веке до н.э. Основные его постройки – Парфенон, Пропилеон, Эрихтейон и храм богини Победы Нике. Входом в Акрополь служил пропильон, или пропилеи, что в переводе с греческого означает «основная парадная башня для входа народа». Это монументальные ворота с колоннами и широкой лестницей. Комплекс возводили по проекту архитектора Мнисикла в 437-432 годах до нашей эры но до конца так и не достроили. Некоторые участки остались незавершенными. В 1646 году Акрополь был сильно поврежден взрывом, в то время в комплексе располагался турецкий пороховой склад. На выступе скалы стоит храм богини Ники. Он обращен в сторону пропилей. Это сделано специально, чтобы проходившие мимо люди могли поблагодарить богиню, поддержавшую греков в борьбе с персами. Место, где построен храм богини Ники, связан с одним драматическим событием греческой мифологии. По легенде, с этого утеса афинский царь Эгей смотрел на море и ждал возвращения своего сына Тисея. Тот отправился на Крит, чтобы убить злобного Минотавра, пожирать людей и освободить свой город от страшной дани. С отцом он договорился, что случай успеха заменит черный траурный парус на белый. Но на радостях он забыл об этом уговоре и возвращался с черным парусом. Эгей, увидев черный парус, решил, что сын погиб и в отчаянии бросился в море. С той поры это море носит название Эгейского. Во времена турецкой оккупации храм Нике был разрушен, а из его материала построили бастион. К счастью, большая часть блоков уцелела, и в дальнейшем храм почти полностью восстановили. На северной стороне Акрополя возвышается мраморный Эрихтеон. Творение классического искусства. Это древнейшее место поклонения Афинян. Его построили в 421-407 годах до нашей эры на месте Микенского царского дворца. И именно в этом месте разрешился спор двух божеств за право покровительства городу. Чтобы они не ссорились, Афиняне построили один храм, но посвященный обоим богам. Афине и Посейдону. Сооружение получило название Эрихтеон. Восточная его часть была посвящена Афине. Там хранилась древнейшая деревянная статуя богини, появившаяся, как верили, с неба. На двенадцать ступеней ниже – храм Посейдона. В полу этой части храма, где отсутствует плиточное покрытие, видны три отверстия. Как утверждают греки, это следы трезубца Посейдона. На возведение Акрополя пошли целые горы мрамора – Лучшие греческие архитекторы и скульпторы считали за честь принять участие в строительстве храмов. Но, как писал Плутарх, самым главным лицом был Фидий. Он давал указания, где какие храмы возводить, куда ставить скульптуры. Именно поэтому во всем ансамбле чувствуется единство замысла и его воплощение. На самой высокой точке скалистого холма стоит Парфенон, главное сооружение Акрополя. Его зодчия Иктин и Каликрат. В длину храм вытянулся почти на 70 метров. Его ширина 31 метр. По его периметру стоят 46 10-метровых колонн. Они не параллельны, установлены с наклоном внутрь, если их продолжить, то они сойдутся в одной точке, в нескольких километрах над центром храма. Это сделано специально, чтобы во время землетрясений они оставались неподвижными. Раньше у Парфенона была деревянная крыша, но она давно исчезла. Внутри храма нет никаких перегородок, нет стен. В нем располагались мраморные статуи божеств и больше ничего. В те давние времена люди приходили к храму, приносили жертву, молились, а внутри делать им практически было нечего. Поэтому великолепие и величие храмов отражалось в основном в их внешнем облике. В Парфеноне стояла 12-метровая статуя богини Афины. Ее сделал также Фидии. Статуя была покрыта золотом и слоновой костью. Во времена Византийской империи, возникшей в IV веке, ее перевезли в Константинополь, где выставили в одном из дворцов. Но она там погибла во время пожара. Один раз в году в Афинах в честь рождения богини Афины Парфенос устраивали празднество – Раз в четыре года эти празднества превращались в пышные церемонии. Жители города, облаченные в чистой одеждой, направлялись в Акрополь, шли к богине Афине, несли ей дары. Сам Парфенон выполнял роль не только храма, но и художественной галереи. Все его стены представляли собой изрезанные скульпторами, в том числе Фидием Фрис, который отражал различные сцены жизни богов и афинян. В начале XIX века английский лорд эль -Джин вывез в Лондон большую часть Фриза и выгодно продал его Британскому музею. За долгую историю облик Парфенона несколько раз менялся. Менялась и его религиозность. Ему довелось побывать православным храмом, и римско-католическим, и даже мечетью. В те времена многие из его сокровищ, в основном скульптуры, Остатки художественной облицовки были вывезены. И только в XIX веке профенон частично отреставрировали.